Глава двенадцатая «Э-э-э! Куда?» – запоздало проорал я, глядя приятелю вслед. Нори меня не услышал. Взбежав по перекосившейся палубе, он что-то неразборчиво прокричал и, перебравшись через перила, прыгнул чудовищу на спину. «Вот же!» Проводив его взглядом в сердцах, выдохнул я и вместе с телохранителями тут же рванул следом. В этот момент Исонада зашевелилась. Корабль натужно затрясся, палуба задрожала, и мне стоило определенных усилий устоять на ногах. Добежав до перил, я схватился за них левой рукой и огляделся, и замер, пытаясь уложить происходящее в голове. Чудовище было огромным, метров двадцать в длину, если не больше. Плоская шершавая спина рыбы имела грязный серый окрас и немного сужалась к голове, прикрытой длинными костянными пластинами. Плавник в высоту метров пять. Хвост размером с не маленький парус. Сейчас морда твари застряла в проломе, и акула пыталась освободиться, дергая башкой из стороны в сторону. Вода вокруг отмели почернела, словно кто-то вылил в океан пару эшелонов чернил. Местные рыбы так похожи на земных каракатиц, или это что-то другое? Твари! Яростный голос князя выдернул меня из раздумий. Нори широко размахнулся и всадил меч в костяную пластину на голове чудовища. где, по его мнению, должен был находиться мозг. Очевидно, не попал, но рыба зашевелилась сильнее. Корабль перекосило, и я, едва не скатившись по палубе вниз, подтянулся и тоже перемахнул через перила. Телохранители уже вовсю рубили спину чудовища, но пробить толстую шкуру у них не особенно получалось. Чувствуя себя каким-то грёбанным китобоем и стараясь не мешать остальным, я подбежал к плавнику, И нанес косой рубящий удар мечом в его основание. По ощущениям, словно рубишь невысокое дерево. Лезвие катаны без труда разсекло кожу и застряло в середине первой кости, которая была толщиной с мою ногу. Вторым ударом я перерубил кость вместе с широким куском кожи, и тварь это почувствовала. Огромная туша задергалась еще сильнее. Корабль с деревянным скрежетом сполз с морды чудовища, а дальше произошло страшное. Метрах в десяти от меня вокруг тела Исонаде обвилась вынырнувшая из воды щупальце, следом за ним второе и третье. Дальше последовал рывок, и неизвестный монстр утащил рыбину в глубину, так, словно это была простая селедка. Ахрей, нет! Это произошло настолько быстро и неожиданно, что никто даже не успел испугаться. Рыбу просто выдернули у нас из-под ног. Не удержавшись и прокатившись по твердой шкуре, я шлепнулся в море и, хлебнув изрядной воды, в панике огляделся. Быстро на корабль! рявкнул очнувшийся первым Кояма. И никто не заставил себя просить во второй раз. Не, разумом я понимал, что для монстра, утащившего такую огромную тварь, люди вряд ли представляют хоть какой-то гастрономический интерес. Но понимать это одно, а очко, как говорят, не железное. Куруваши стоял слегка наклонившись, и нам не составило особого труда проникнуть на корабль через оставленный рыбой пролом. Сверху что-то кричали, ругались, но с момента атаки чудовища прошло меньше пяти минут, и народ был под впечатлением от случившегося. Мы шли на палубу молча, говорить не хотелось. Очевидно, каждый пытался уложить произошедшее у себя в голове. Вот ни разу не видел на лице Койамы растренного выражения. Но тут проняло даже его. Сам я ни о чём старался не думать. Мозг был просто не в состоянии оценить размеры монстра, так запросто утащившего такую огромную рыбину. Великий Кракен, или как его там? Но теперь хоть понятно, почему почернела вода. Эта тварь, очевидно, такая же каракатица, только она немного больше размером. Совсем немного. Ну да. Уже на полу бед до ушей донеслись сухие команды Саиту. И меня наконец отпустило. Капитан жив, у его голосе не слышалось паники, а значит, ситуация под контролем. Она уплыла. Испуганно облегченные взгляды Иоши заставили меня улыбнуться. Ино только что выбрался на палубу из воды и обтекая со всех сторон, ошалело оглядывал творящийся на борту хаос. Эйко, в отличие от своего приятеля, выглядела как всегда безупречно. словно кинозвезда из фильма про море. Вроде вымыкалась головы до ног со спорченной прической в перекосившемся спасательном жилете, но ощущение такое, что над девушкой усердно поработал визажист. Вот интересно, как это у них получается? И еще непонятно, они же йокай. В любой стрессовой ситуации должны превращаться в себя самих, или нет? Или я чего-то не понимаю? Или нападение чудовища на корабль для них... «Ни разу не стресс?» «Нет», — в ответ на вопросительный взгляд покачал головой я. «Рыбу утащил какой-то кальмар. Мы видели только его щупальца». «Какой кальмар?» — испуганно выдохнул енот, когда до него дошёл смысл моих слов. Иоша с опаской медленно оглядел океан, остановил взгляд на подошедшем капитане и прошептал. «Но он же может вернуться». «Это вряд ли». Успокоила приятеля Эйка. Вода за бортом больше не черная, так что можно особо не переживать. Ну да, согласно покивал я. Нахрена мы ему? У нас и отрава закончилась. При чем здесь отрава? Лисица перевела на меня удивленный взгляд. Думаешь, мы его подманили? Уверен в этом, пожал плечами я. Почувил тухлятину, поднялся повыше, а тут как раз и обед. Насто он трогать не стал. «Значит, мы ему неинтересны». Но запах, думаю, оценил. «Но получается...» «Да, твоя затея сработала», — не дал договорить и о лисице. «Конечно, не так, как планировалось, но без твоей отравы мы бы эту рыбу рубили до позднего вечера». «Не, так-то я совсем не был уверен в том, о чём говорил. Кальмары и осьминоги — это же не раки, чтобы питаться тухлятиной». Но Эйко сильно расстроилась из-за того, что ее вариво не подействовало, и девушку следовало поддержать, ну и и Оши заодно успокоить. Вы рубили и Сонада? Совсем не успокоившись, потрясенно воскликнул Енот, как только до него дошел смысл моих слов. Я даже догадываюсь, кому это могло прийти в голову. Что с кораблем? Уточнил князь, которому очевидно не очень понравилось направление разговора. Его можно отремонтировать. Я не смотрел еще, господин, покачал головой Саито. Но думаю, дня на три мы здесь точно задержимся. Внешне капитан держался уверенно, хотя было видно, что мужик все еще находится под впечатлением от недавних событий. Ну да, пережить такое, наверное, получается не у каждого. А с учетом того, что никто вроде бы не погиб, кроме рыбы, конечно, три дня. удивленно выдохнул князь явно обрадованный таким заявлением возможно чуть дольше но за пять дней точно управимся пожал плечами соито в прошлый раз мы заготовили достаточно досок которых хватит на первое время там на острове спрятаны три плота на которых можно подвести материал у меня в команде есть ребята способные сращивать дерево и восстановление корабля много времени не займет Да, конечно, такой ремонт тумориходных качеств нам не добавит, но мы сможем добраться до коро и потом вернуться на материк. Сейчас я отправлю людей за плотами. Мы пошлем всех незадействованных в ремонте на берег и начнем подвозить материал. Сегодня оценим повреждения, составим план и завтра с утра уже приступим к ремонту. Если у кого есть вопросы. У меня вопрос. Эйка пристально посмотрела в глаза капитану. Саитасан. Скажи, а что произошло перед атакой чудовища? Почему корабль поплыл намного быстрее? Я не знаю, госпожа, покачал головой капитан. Но нам определенно кто-то помог. Морские боги изменчивые существа, но сегодня они были на нашей стороне. Надеюсь, будут и дальше. Мидори был прекрасен. На этом острове могли бы легко снимать рекламу из девяностых. Шоколадки Баунти, да, такие дорогие и совершенно невкусные, но зато какая была реклама! Берег бухты представлял собой тропический пляж: широкая выгнутая полоса белого песка, ослепительно голубая вода и редкие пальмы. При других обстоятельствах при виде такого великолепия я бы, наверное, прыгала от радости, но недавнее настроение куда-то, блин, улетучилось. Нет, конечно, все это очень красиво. Но у нас внезапно появилась куча проблем, и радоваться хотелось в последнюю очередь. Лагерь, в котором моряки обитали в свое последнее посещение острова, находился в полусотни метров от берега на краю лесной вырубки. Там же хранились заготовленные материалы. Сам лагерь напоминал маленькую вьетнамскую деревню из какого-нибудь американского боевика. Пять тростниковых хижин стояли на небольшой площадке. покосившись от ветра и чернее неровными дырами в стенах. Выглядело это довольно убого и явно возводилось на скорую руку. Но внутри этих соломенных халуп можно было без проблем пересидеть дождь, а большего, наверное, и не требовалось. Козлы и грубые столы для распилки деревьев так и лежали, сложенные на краю вырубки. А судя по количеству пеньков, матросы в прошлый раз трудились тут ударными темпами. Вот не думал я, что на таких островах может расти пригодный для кораблестроения лес. Но, как выяснилось, ошибался. Помимо пальмы и невысоких кустарников, тут произрастило немало деревьев с ровными прямыми стволами, внешне напоминавших не очень высокие сосны. На остров нас перевезли на двух плотах вместе с оружием и доспехами. Часть матросов сразу же приступила к заготовке досок, остальные принялись возить на корабль то, что было складировано. Неподалеку от лагеря. Предлагаешь прогуляться по острову?、С、сомнением произнес князь, как только мы приблизились к лагерю. Думаешь, тут есть что-нибудь интересное? Не, покачал головой я. Предлагаю сходить на разведку, поскольку капитан в прошлый раз этим не озаботился. Ну а заодно и прогуляемся. Одно ведь другому не помешает. Саито Сан просто не хотел беспокоить Ками этого острова. Вступилась за капитана лисица. Его команда деревьев нарубила немало, и простыми дарами тут сложно было отделаться. А так хотя бы не беспокоить. «Да и мы никого беспокоить не будем», — пожал плечами я, оглядывая полосу недалёкого леса. «Ну, разве только грибов каких-нибудь соберём по пути? Или подстрелим кого-то на ужин? Не думаю, что местные камни на нас за это сильно обидятся». «Грибов тут нормальных нет», — дослушав меня до конца, сварливо заметил Иоши. а те, что растут, их лучше не трогать во избежание невосполнимой потери здоровья». «Не цепляйся к словам», — усмехнулся я и перевёл взгляд на князя. «Ну так что? Я, в принципе, могу сходить с Йокой. А вы останетесь в лагере». «Да сейчас», — в ответ возмущённо воскликнул Нори, «чтобы я опять пропустил всё самое интересное, как ты там говоришь?» «Держи карман шире». Последняя фраза была произнесена на оломомом русском, и мне сразу почему-то вспомнилось «Красная жара» с Арнольдом Шварценеггером в главной роли. Не, так-то князь походил на молодого Шварца, как трамвай на синего зайца, но интонации и акцент у него получились похоже. Все самое интересное он пропустит. Ну да, недавних событий, конечно же, не хватило. Впрочем, я на то и рассчитывал. Вместе-то оно гулять веселей. Нас скоро перекусив и экипировавшись в нормальные доспехи, мы минут через тридцать выступили на северо-восток от лагеря, в противоположном от вырубки направлении. С нами пошел Кояма с десятком телохранителей, прочие остались охранять лагерь. На дворе стоял вечер, солнце уже клонилось к закату, но до темноты у нас было еще часов пять, так что времени на прогулку у нас хватало с запасом. Нет, понятно, что никакой разведкой тут даже не пахло, и на английских коммандос мы тоже не походили ни капли. Но меня так задолбал океан с его качкой, что пройтись по острову выглядело и впрямь отличной идеей. Вообще, Мидори по площади сопоставим с окрестностями столицы. Обойти его целиком у нас не вышло бы и за сутки, но этого никто и не планировал. Если тут-то действительно есть что-то опасное. то оно обязательно как-то себя проявит, ну или йоки чего-то почувствуют. Они то в отличие от нас будут покруче любого вьетнамского партизана. На северо-востоке в паре километров от лагеря прямо над океаном возвдымалась гора, и мы, не задумываясь, направились к ее пологому склону. Метров триста всего в высоту, но для того, чтобы осмотреть все вокруг, хватит и этого. Главное успеть вернуться до наступления ночи. Самым забавным было то, что остров оказался точно таким, как показывали в передачах ДисCOVERY: скачающие по веткам мартышки, куча каких-то разноцветных птиц, стрекот мириадов цикады, красное солнце над океаном. Не хватало только девчонок в бикини, но сейчас это, наверное, было бы лишним. Мозг просто отказывался воспринимать окружающее великолепие. Хотелось пропустить всю эту красоту сквозь себя, но действительность... Не позволяло забыться знакомое чувство, часто посещавшее меня в горах, где красота обычно служила шермой для всяких ублюдков. Тут может быть то же самое, так что расслабляться не стоит. А еще я не забыл, какие в этом мире встречаются твари и о том испытании, что ждет меня где-то здесь. Все так, но как же хочется порой послать в задницу самоконтроль, забыть обо всем. Усесться на траву и просто смотреть на закат. Возможно, когда-нибудь у меня это получится. Знать бы вот только когда. Шли достаточно быстро, растянувшись цепочкой метров на тридцать, и внимательно оглядывая деревья. Временами трава доставала до пояса, ноги цеплялись за какие-то корни, но основная часть маршрута представляла собой редкий пальмовый лес с участками стялющегося кустарника. Ни разу не курорт. но и не амазонские джунгли. Судя по потемневшим стволам у подножия горы, недавно случился пожар, и растительность просто не успела восстановиться. Подъём по пологому склону тоже особых проблем не доставил. Трава тут практически не росла, почва была достаточно твёрдая, и мы примерно за час поднялись до середины горы. «Слушайте, а зачем мы туда идём?» Обернувшись ко мне, вдруг поинтересовалась лисица. «Слушайте, а зачем мы туда идём?» Эйко указала рукой на вершину и вопросительно приподняла бровь. Что мы собираемся там найти? Идущий первым Кояма жестом приказал отряду остановиться, обернулся и тоже посмотрел на меня. Нет, сам-то телохранитель прекрасно понимал, зачем мы идем на вершину горы. И лисица вроде бы знала, но неужели забыла? Ну, вершина горы — это самая высокая точка в окрестностях. Остановившись вместе со всеми, я встряхнул с плеча особо наглого жука и посмотрел в глаза Китсуне. Доберемся туда, оглянем видимую часть острова. И что? Не унималось лисица. Что мы собираемся увидеть? Ну, не знаю. Пожал плечами я. Что-нибудь необычное, непонятное, оставленные кем-то следы. А, ну тогда дальше идти не надо. Эйко беззаботно пожала плечами и указала рукой вниз. Туда, где довольно густой лес почти вплотную подползал к берегу. Вон там остатки какого-то поселения. Судя по всему, люди ушли оттуда давно. Но ты же хотел увидеть следы. И вот зачем тебе это надо? Глядя на подругу, упавшим голосом поинтересовался Иоши. Самая умная и глазастая. Но Эика немного смутилась под взглядом приятеля. Я же хотела помочь. Ну, помогла, молодец. Янотов вздохнул и кивнул на вершину горы. Дошли бы мы туда, огляделись и ничего не найдя, спокойно вернулись бы обратно, а через три дня уплыли бы с этого проклятого острова. А сейчас... Ну, ты же не серьезно это говоришь? Поморщился я с сомнением глядя на возмущенного приятеля. Чего такого может быть в каких-то развалинах? А ничего такого. Наигранным усмехнулся Янот. и указав рукой вниз, поинтересовался. А ничего, что люди никогда не жили на этом острове, а ничего, что в тех развалинах полно костей, а знаешь, что случается при неправильном захоронении? Хм. Я посмотрел в указанном направлении и только с большим трудом смог заметить то, о чем говорили Йокай. Нет, никаких костей я, конечно же, не увидел. Но если внимательно присмотреться, точно зная, что там что-то есть. можно было разглядеть остатки полностью сгнившего дома. Навроде тех, что возвели в лагере моряки. «Слушай, ну, если ты считаешь это опасным...» Я оторвал взгляд от джунглей и спокойно посмотрел на приятеля. «Мы можем туда не ходить». «Да уже поздно», — устало вздохнул Иоши и, кивнув вниз, пояснил. «Если там действительно что-то есть, то оно почувствовало наш интерес и уже не отстанет». «Так что теперь туда точно придётся идти». Со вздохом закончил енот и замолчал, смеряв взглядом смущённую Эйку. «Вот отлично!» — усмехнулся князь и, переведя взгляд на Китсуны, уточнил. «Госпожа, вы дорогу покажете?» «Да...» Иоши, походу, считает отморозком совсем не того парня. Нори настолько почувствовал вкус к приключениям, или я чего-то не знаю. Просто странно, когда рассудительный вроде бы человек ведёт себя как смертник на последней прогулке. С другой стороны, ничего же страшного в этом нет. Лучше уж так, чем трусливое чмо. Усмехнувшись, я сделал лисице успокаивающий жест, подмигнул Иоши и, пропустив Китсуна вперёд, отправился следом за ней.